Глава 50. Эмиль. Я кивнул Робу. Об этом разговоре будут знать только трое. Потом не говори, Роб, что я тебе не доверяю. Я крепче обнял Аделину, погладил по волосам, вбирая их нежный запах. Нет, это был не я. Мне ничего не пришлось делать самому. Как только Акмаля задержали, я вышел на связь с его младшими братьями. Предложил им очень выгодные условия, но намекнул, что сам Акмаль будет резко против, и нам ни за что не удастся найти общий язык с Агашевыми. Плюс никого из семьи Агашевых не обрадовала возможность Вендетты в ответ на угрозу жизни моим любимым. На фоне уже имеющихся проблем с законом им не хотелось разрываться еще и на защиту всех своих тылов. От Акмали действительно устали даже самые близкие. Словом... Судьба злодейка настигла под лица и расставила все точки над И. Можем спать спокойно, Ада. Роберт кивнул серьезным видом и предложил: "Это надо отметить в небольшом, узком кругу причастных, что-то вроде дружеских посиделок. Я с Юлей, ты с Золотом, плюс этот Юрвин, Юджин", поправила Ада. Без него никак, что ли? Ревниво поинтересовался я. Совсем? Он здорово меня поддержал. Акмаль мог много раз подловить меня, если бы не он. Ладно, позовем и его. Отвлечется от своего велосипеда. Гоняет так, словно готовится к Тур-де-Франс. Аделина. Каждый справляется с пережитым стрессом по-своему. Я по капле вытравливала страх, находя поддержку и силу в любимом. Эмиль был рядом, не отходил ни на шаг, и по капле в меня просачивалась уверенность, что все у нас будет хорошо. Мы с Каролем даже принесли соболезнования Агашевым. Они приняли их, как полагается. Но, покидая особняк Агашевых, я чувствовала, что на моих губах играла легкая улыбка. Теперь я убедилась, Акмаль нас больше не достанет. Постой. Эмиль замер, обнял меня и приподнял лицо вверх к себе. «Признайся», — произнес он низким голосом. «В чем же?» «Тебе хочется открыть шампанское, да?» усмехнулся. Я залюбовалась ямочками на его щеках, потянулась вверх, все еще не веря, что могла вот так просто провести пальчиками по его лицу, взъерошить волосы и поцеловать. Этого шикарного мужчину, моего мужчину! Осторожно коснулась его губ, дотронувшись кромки над верхней, подразнила языком, вобрала в свой рот, посасывая. Господи, золото, не здесь же! пробормотал он. «Угу, в чем дело? Я ничего «А ты целуешь меня так провокационно?» «Очень провокационно», — простонал он, целуя меня в ответ. «Да». «О, да». «Да, это ответ на твой вопрос. Я хотела бы открыть шампанское в честь победы над Акмалем. Даже распила бы бокальчик на его могилке. Я такая гадкая». М -м -м -м, «Гадкая девочка. Неужели папа плохо потрудился над твоим воспитанием?» Я приблизила губы к его уху боюсь папа меня сам и испортил еще как испортил присвоил развратил и буду развратничать еще больше давай откроем шампанское согласился эмиль у меня как раз есть в багажнике оказалось там случайно случайно сощурилась я совершенно случайно я подумал что ты могла бы захотеть открыть шампанское кароль так хорошо меня знал невероятно просто Он достал шампанское, расставил на капоте машины бокалы и даже корзинку с закусками. Карл легонько встряхнул бутылку, и мы вместе нажали на пробку. Шампанское бахнуло сладко и довольно громко. От счастья ёкнуло в груди. Эмиль разлил игристое вино по бокалам, мы чокнулись. Он выпил из обоих бокалов сам, целуя меня между глотками. Так что я хоть не пила, но попробовала шампанское на вкус и разбавила его закуской из шоколада. «Так хорошо, боже!» «Мы много где бывали с Эмилем. Я уверена, что побываем еще в десятки разных стран. Но еще никогда мне не было так хорошо и спокойно, как здесь, недалеко от ворот особняка поверженного врага, на капоте машины, в обнимку с любимым. Мы строили планы, смеялись, не договаривали и половины, но понимали друг друга с полуслова, наслаждаясь обществом второй половинки. Как думаешь, далеко ли улетела пробка Эмиль?» нет упала на газон слева от нас в чем дело золото планируешь сохранить пробку в коробке воспоминаний я порозовела иногда никак не могла привыкнуть что эмиль меня так хорошо знал да ты же не выкинул ее не выкинул конечно такое сокровище не выкинул и тоже думаю пополнять ее время от времени памятными вещицами уверен их будет много Этим же вечером в доме Эмиля он закатил небольшую вечеринку, только для своих. В самом начале я планировала пригласить лишь несколько гостей, но потом добавила одного, второго, третьего. В итоге собралась почти та же самая компания, с которой мы отмечали моё новоселье на съемной квартире. С многими из них у меня сложились довольно тёплые приятельские отношения. Именно в их присутствии, и, как сказал Кароль, под взглядами нескольких поколений его семьи, Он и сделал мне предложение руки и сердца. Свежий вечерний воздух, мягкий свет уличных фонариков, живая музыка, заигравшая будто по волшебству. все было как в сказке. В особенности этот роскошный мужчина. Сам Карль в белом костюме смотрелся невероятно привлекательно, сексуально. Ох, чувствую, этой ночью в нашей спальне снова будут гореть костры страсти. «Аделина, ты выйдешь за меня?» — спросил он, опустившись на колено. «Да», — ответила без малейших колебаний. Когда он надел мне на руку кольцо, я едва не зашипела. Такой огромный бриллиант, редкого вида, красный. Красный камень, красиво играющий гранями, оформленный в виде сердца. «Это вообще законно, носить такое на пальце? Целое состояние?» «Боюсь, здесь несколько десятков состояний, золота. Ты как-то сказала, что я бессердечный. Вот же оно, мое сердце». «У тебя на пальчике, в твоих руках», — отозвался Эмиль.